Глава 24 Имя его. День 12 Уровень двадцать. На старте игры я бы ещё задумался, стоит ли соглашаться. Ведь в то время была свежа память о чрезвычайном происшествии, всколыхнувшем весь мир и чуть не ставшем началом конца индустрии игр, с полным погружением в частности и развитие и скинов в целом. В те дни из каждого утюга гремела мутная история смерти бета-тестера. Каждый ее эпизод препарировался и разбирался буквально под микроскопом. Сотни сумасшедших блогеров и журналистов перевирали факты и смещали акценты, еще больше раздувая пламя людского негодования. Конспирологи и поехавшие всех мастей поднимали бучу, забивая инфополе своими истеричными воплями, вводя в заблуждение тех, кто не умеет фильтровать информацию, до смерти запугивая пенсионеров и всех, кто по старинке смотрит телек. История и правда была мутная. Сейчас, по прошествии многих лет, есть вроде как относительно достоверная версия произошедших тогда событий. Виной всему, как обычно, человеческая глупость и просто халатность, а также не предусмотрительность. Один из ведущих программистов, участвовавших в разработке Фанмира, заваливал все сроки. Он работал над первой версией Божественного Пантеона, которая на старте игры была банальна и проста противостояние добра и зла. По иронии судьбы, не успевал он доделать именно светлое божество И потому вместо создания истина в игре программист перетащил на внутренний сервер свою старую разработку. Ей оказался военный искусственный интеллект, так и непроданный одной ЧВК, так как весь ее состав был вырезан под корень некой спецслужбой. Чтобы адаптировать такого истина к жизни в игре, нужна не одна неделя работы целой группы специалистов. Это не считая тестов. Программист на скорую руку выполнил слияние из кино с миром и, разумеется, не учел все риски. Когда игра запустилась, боги начали противостояние. Бета-тестер, скрывающийся под ником «Дареный конь», стал основателем первого сильного клана и по совместительству захапал должность первожреца темного божества. Благодаря его стараниям, большая часть светлых храмов была разрушена. Светлых били в хвост и в гриву, а тем временем в темном пантеоне появился первый юный ситх, который из духа должен превратиться в бога. Это и стало бы концом светлого пантеона. Военная программа нашла лазейку в алгоритмах и решила проблему нестандартным способом, попросту заказав через игроков убийство даренного коня в реале. Неожиданно лишившись первожреца, темный бог ослаб. Светлые мгновенно перешли в контрнаступление и отыграли ранее отобранные у них позиции. Через несколько недель вскрылись странные подробности смерти самого известного на тот момент игрока. Тогда и закрутилась вся эта кутерьма. Игра была закрыта на неопределенный срок. Незадачливый программист, допустивший такое, взят под стражу. Сначала ему хотели впаять убийство, но чем больше внимания общественности привлекало дело, тем отчетливей становилось ясно, что там не все так просто. В итоге программисту вменили причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и дали три года, один из которых он провел в следственном изоляторе, пока шло дело. Парень подал документы на УДО и вышел, не успев сесть. Общественность долго переваривала произошедшее. Все заинтересованные мировые корпорации потратили не один год и вбухали сотни миллиардов на исследования в сфере искусственного интеллекта и рекламные агентства, которые будут под выгодным углом толкать полученные данные в массы, чтобы повернуть пресловутое окно Авертона. Проделанная работа сравнима по масштабам разве что с компанией «Айер» которая с 1938 года так начала пиарить бриллианты, что до сих пор, несмотря на то, что прошло больше века, мало кто представляет себе предложение руки и сердца без кольца с этим маленьким переоцененным камушком. Маятник истории пришел в равновесие, благодаря чему «Я, собственно, и могу сейчас находиться в этой прекрасной игре и рассуждать на тему того, стоит ли мне пробудить могущественного духа, или ну его нафиг». На самом деле, конечно, стоит. Иначе зачем еще я сюда приперся? Желаете пробудить духа? Да, нет. Я мысленно выбрал левый вариант. Пробуждайте. Что? В смысле пробуждайте? Это шутка какая-то. Что еще нужно сделать? Молви имя его, и он проснется. Послышался в голове смутно знакомый женский шепот. Имя его. Ну да, логично. Пробуждение не самый популярный сценарий появления зачатков богов, поэтому такой очевидный вариант мне сразу не пришел на ум. Так, а как его зовут-то? Если рассуждать логически, подсказка должна быть в одной из записок, что хранится при каждом изгнаннике. Похоже, придется снова потревожить их сон. Я подошел к первому каменному гробу. Навалился на крышку, со скрежетом чуть отодвинул ее. Ровно настолько, чтобы пролезла рука. Нащупал на костяной груди не медальон и сорвал его. Скелет в гробу ожил, зашевелился, начал царапать стенки. Я уселся на крышку, чтобы изгнанник не поднял ее. Каменная плита подпрыгивала. Силен скелетон. Так, пределы его физических возможностей мы выяснили, теперь можно и упокоить засранца. Я спрыгнул с гроба, позволяя скелету отодвинуть плиту. Когда крышка отъехала сантиметров на 30, изгнанник попытался выбраться наружу. Стоило ему высунуть голову, как гвоздь ударил по треугольнику, и над мертвецом повис таймер действия усыпления. Я уперся, закряхтел, снова сдвинул плиту и зажал костлявую шею между крышкой и стенкой. Когда скелет пришел в себя, то с удивлением обнаружил, что по черепушке прилетает увесистым кузнечным молотом, и баману надо экономить. Таким макаром я убивал изгнанников, пока не возродился грызлик. Тогда уровни нежити перевалили за тридцатый, и моей силы уже не хватало, чтобы удерживать плиту. Колыбельная срабатывала на них через раз. В общем, даже со всеми бафами и лабиринтом из гробов, который словно создан, чтобы кайтить в этом помещении скелетов, возиться пришлось долго. Когда уровни тварей перевалили за сорок пятый, нашего арсенала из преимуществ перестало хватать, чтобы справляться с ними. Приходилось тратить чуть ли не час на каждого изгнанника. Если дело так пойдет и дальше, это чревато отправкой на перерождение. Как назло, точку привязки тут поставить нельзя. Положение спас грызлик, получивший уровень и так вовремя превратившийся в монстра. «Неизвестно, сколько продлится эффект, поэтому я решил использовать возможность по максимуму». Прямо посреди боя спутник начал обращаться в нормальную форму, из-за чего оказался уязвим и был убит изгнанником 50-го уровня. Добивал я скелетона в аккурат до возрождения зубастика. «Нужно было срочно что-то выдумывать. Следующего скелета мы два часа ковырять будем». Я решил использовать посох, доставшийся мне от последнего шамана, и не пощадить копье со слезой нимфы. Оно уже давно мне не по размеру. Теперь тактика была следующая. Я поднимал крышку и приставлял ее копьем, как капот машины. Затем срывал медальон, скелет медленно начинал подниматься, и в тот же момент, когда он вылезал, черенок выбивался, нежить придавливала тяжеленной каменной крышкой, упавшей с высоты. В зависимости от удачного стечения обстоятельств у изгнанников слетало от 30 до 90% ХП. Снести оставшееся было делом техники, главное следить за таймером бафов. Перед убийством последнего я решил взять паузу и тщательно подготовиться, восстановить все показатели. Появилось предчувствие, что в самом конце заготовлена какая-то подлянка. Зарядов в посохе не осталось потому придется активнее атаковать всем, что имеется. Запас метательных ножей подошел к концу ввиду того, что все они разрушились из-за просевшей прочности, так что остается сидеть и ждать, когда грызлик обернется, чтоб хоть какое-то преимущество получить. Из полезных находок было еще два артефакта переноса. Первый с того самого капитана, что получил нож в спину от околдованного нимфой собрата а второй с его жены, если верить записям. Один из артефактов оставил здесь. Вдруг на перерождение слетаю. Так хоть не придется еще раз штурмовать эту крепость. Кстати, интересно, что гробов всего 32, в то время как медальонов должно быть 57. Я собрал 23. Два у меня отжали местные стражи. Насчет еще одного есть мыслишки. А вот где последний? Вся надежда была на последнюю флягу так как в записках пока никаких подсказок не увидел. Там лишь история жизни поселка и рассуждения стариков о становлении личностей потомков в столь диких условиях. Что удивляло, так это отсутствие сожалений. Никто из них не сомневался в правильности выбора. И случись нужда, каждый заново прошел бы через все лишения и оказался там, где оказался. «Стойкий народ эти изгнанники!» Вызывают уважение, даже жаль, что их постигла такая печальная судьба. Грызлика скрючила, его начал окутывать туман. Ну все, пора. Я сорвал медальон с последнего изгнанника и отступил назад, наблюдая, как постепенно зарождается красный свет в пустых глазницах. Этот скелет и вправду оказался очень живуч. Мы бегали от него по пещере добрых два часа прежде, чем он рассыпался грудой косточек. Я устало осел на пол. Голова загудела, отзвуки костяного перестука засели в мозгу, как ненавистная навязчивая мелодия. Картинка подрагивала. Прикрыл рукой глаза и почувствовал пальцами, как они дергаются сами по себе. Сейчас спазм пройдет и можно будет заняться поиском имени духа. Я взял в руки череп и мысленно вызвал меню сбора трофеев, но ничего не произошло. Его нельзя было залутать, а это может значить только то, что... Череп вырвало из рук, и он унесся вглубь комнаты. Туда, словно стружка к магниту, стягивались все останки. Только сейчас до меня дошло, что костяной перестук мне не мерещился. По затылку прилетела нога. Я тут же упал, пропуская над головой грудную клетку. В конце комнаты зарождался черный смерч, и он втягивал в себя все, что осталось от 32 скелетов. Еще до того, как монстр собрался полностью, я догадался, что за надпись увижу у него над головой. Вопрос был, двухзначная или трехзначная окажется цифра уровня после букв. «Костяной элементаль». «Уровень 253. Ну все, приехали. Тут я уже бессилен. Даже будь у меня лучший комплект снаряжения на мой уровень. Не танцует пехотинец против танка в чистом поле, хоть ты тресни». Элементаль активировал какую-то обилку. Я не стал дожидаться, когда убийственная аура дотянется до меня и использовал артефакт. В тот же момент оказался в лаборатории. К появлению прямо перед Тиссой я был готов. Изгнанница смотрела на меня полными беспокойства и надежды глазами. Она сжимала правую руку в области сердца, давая понять, что чувствовала все, что произошло за последние полдня. Правда, я почувствовал совсем не то, что должен, ибо под правой рукой в области сердца находилась идеальная, по моим субъективным оценкам, женская грудь. С трудом поднял взгляд и посмотрел изгнанницы прямо в глаза. «Я так понимаю, имя ты мне его не скажешь?» Тисса ошалела, вытаращилась на меня. Я даже подумал, что от удивления у нее сейчас глаза выскочат из орбит. «Ты...» – не сдержалась она, но тут же оборвала себя на полуслове «Да, я нашел усыпальницу!» Тисса сжала губы в тонкую нитку. Она больше всего на свете хотела сказать мне имя своего бога, но не могла. Сколько бы ни было у нее очков опыта, это ограничение ей обойти не под силу. «Есть одна проблема», — продолжил я. «Костяной голем, уровень 200+. Я его без автомата Калашникова с подствольным гранатометом не вынесу». Изгнанница хотела рвануть к кладбищу, но замерла, колеблясь. Посмотрела на меня, снова повернулась к могилам. Затем вперила в меня суровый взгляд завораживающих, призрачных глаз. Она наклонила голову на бок, сложила руки подушкой и резко выпрямилась. «Я обещаю, что он пробудится», — пообещал я. Тисса кивнула и проплыла к кладбищу так быстро, как только смогла. Мы с грызликом под бафами не поспевали за ней. Она остановилась посреди могил посмотрела на меня и провела одной ладонью по другой, изображая режущее действие. Я достал нож и располосовал себе ладонь, размазал кровь по обеим рукам и поднял их вверх, словно собирался сдаться. Тисса подплыла ко мне и вложила свои холодные, еле ощутимые ладони в мои, будто приготовилась потанцевать со мной. Сердцебиение участилось. Ладони начала жечь, а затем тянуть, словно кровь выкачивали ультрамощным пылесосом через поры. Полоса здоровья слегка дернулась. Тисса смотрела мне прямо в глаза, не мигая. Я не мог прочитать ее взгляд, но он притягивал, и я невольно прильнул к ее губам. Они оказались упругими и теплыми. Внимание! Вы добровольно без магии ментального контроля отдаете свою жизненную силу. Тисса отпрянула от меня, отплыла на несколько шагов и раскинула окровавленные руки в стороны. Взгляд ее наполнился такой первобытной уверенностью и дикостью, что я почувствовал притяжение на уровне инстинктов. Была в этом какая-то животная магия, и игра здесь совершенно ни при чем. Мой бар жизни стремительно таял. Тисса начала раскачиваться и бормотать какое-то заклинание. Земля вокруг вспучилась. Костлявые руки показались из нескольких могил. Грызлик испуганно взвизгнул и отбежал подальше. Покачивание жрицы перешли в танец. Она не произносила слов заклинания вслух. Но мне казалось, я слышу эту песню и бой барабанов. А может, это сердце так бешено колотилось? Невольно я сам начал раскачиваться и повторять слова, которых не знал, подстраиваясь под ритм изгнанницы. Из рук Тиссы к каждой могиле потянулся призрачный туман. Скелеты, разрывая землю, выбирались на поверхность. Глаза их вспыхивали голубоватым потусторонним светом. Тисса буквально источала силу. Вот теперь чувствовалась аура настоящей первожрицы. Да не какого-то духа, а высшего из богов. Мне и самому начало казаться, что меня переполняет неведомая магия. Чтобы не лопнуть от переполнявшей энергии, я пустился в первобытный танец. Мы со жрицей стали одним целым. Скелеты начали соединяться во что-то монструозное. Бой барабанов, танец, крики, песнь. Мы кружились в животном экстазе. Вдруг тисса замерла, а я почувствовал, что вся переполняющая магия покинула меня за один сладкий миг. За спиной у изгнанницы стоял костяной голем. Призрачная фигурка жрицы таяла у меня на руках. Я мгновенно активировал артефакт переноса. Мы оказались в усыпальнице. Тисса провела мне ладонью по щеке и развеялась. Два костяных голема замерли напротив друг друга. Я тут же пробафал своего и кинул дебаф на чужого. Гиганты одновременно бросились в атаку. Два кулака столкнулись с костяным треском, кости полетели в разные стороны. Элементали устроили настоящую рубку в лучших традициях магических смешанных единоборств. Я так увлекся, что начал орать подсказки. Разумеется, нежити было плевать на мои советы, мой боец и без них неплохо справлялся. Спустя пять минут красноглазый элементаль рассыпался грудой костей, образовав целый зиккурат. Выполнив свою миссию, голубоглазый с грохотом рухнул на пол. Я едва успел отскочить. Я с сожалением посмотрел на горстку призрачного праха, оставшегося от тиссы. Залутал поверженного противника и прыгнул телепортом за грызликом. Вместе мы расчистили участок пола от костей. Я рассортировал в ряд все записки и медальоны. Подумал и решил, что лучше сложить вместе кусочки алтаря. Собрать этот пазл оказалось непросто. Но это особо не помогло. Символы на алтаре были написаны тем же языком, что и магические знаки на каменной двери. Пораскинув мозгами, прибавил к разложенным запискам и алтарю еще и все фляги, которые так и таскал с собой. Шли минуты, но идеи не осеняли мою светлую голову. Я перечитывал тексты, смотрел на алтарь с разных ракурсов, даже над огнем листы поводил, чуть не спалил один из них. Хотелось спать. Накатила усталость, мучила жажда и голод. Но я не мог все бросить, когда так близок к цели. Я откупорил одну из фляжек и отпил воды. Грызлик сделал характерный жест рукой, показывая, что у него пересохло в горле. Я передал ему фляжку и протянул крышку. Зубастик выронил ее, она покатилась по полу, и тут мне удалось заметить то, на что раньше никогда не обращал внимания на внутренней стороне крышки были цифры одну флягу в свое время подарил нимфе. я скрутил все имеющиеся крышки и разложил их на полу. Битый час разглядывал все это пока не дошло. Цифры на крышках обозначали номер буквы из записки, которая в ней была. Соединив все буквы, я получил перевод текста, написанного на алтаре. Раздраженно смахнув уведомление о повышении навыка лингвистика, мельком пробежался по тексту. Из-за отсутствующих нескольких частей было не понять последнюю букву имени духа, но вариантов немного, всего 31. Так что я встал у плиты и начал по очереди перебирать все. На двенадцатом варианте система сдалась. «Зик!» Громко и четко повторил я. Каменная плита вспыхнула и поползла вниз. Поздравляем, вы пробудили могущественную древнюю сущность. Вы первый игрок на новом континенте. Вот это подходящее деяние. Я смахнул простыню достижений, посмотрел куда-то, где по моему представлению должна быть камера из кино, который делает эпичные монтажи оскалился по-звериному и издал животный рык, как всегда, когда выигрывал бой. «Привет, Толян! У меня все хорошо, а теперь будет еще лучше!»